Ириарте. Гусь и змея. «Но был ли кто, когда щедрее наделен меня рукой природы?» — кричал спесивый гусь на береге пруда. Покорный земля, и воздух мне, и воды. Все делают, чтоб я не захотел. Препятствий нет моей непостоянной воли. Наскучил плавать — полетел». В Наскучилась лететь, прогуливаясь в поле. К чему изволишь, гусь, так величать себя? С насмешкой хвостунул змея, подкравшись, просвистала. Оленево, мой друг, в тебе проворства нет. С полетом сокола не равен твой полет, а щука тебе на дне и не слыхала. И так. Советую мирнёхонько сидеть, И милости твоей я доложу. Нетрудно на все кидаться безрассудно, Но трудно в чем нибудь успеть. Поэт. Нет-нет, рифмач, Наш трагик, наш сатирик, Наш баснослов, наш лирик, Назвать тебя остерегусь. Но на ухо тебе шепну, Ты тот же гусь.